Глава девятая. Люси. Прошлое. «Куда она запропастилась?» Том перекладывает новорожденного Арчи на другое колено и смотрит на часы. «Диана еще час назад должна приехать в больницу, и Том говорил, что у нее для меня сюрприз, но выдержал не больше тридцати секунд и разболтал, что это гигантский плюшевый мишка». Теперь он буквально ерзает на месте, так ему не терпится подарить игрушку внуку, которому всего шесть часов от роду. Благослови его, Бог. С тех самых пор, как я сообщила о своей беременности, Том стал для меня образом преданного дедушки. Падал на колени каждый раз, когда я приезжала их навестить, чтобы поговорить с моим животом или протягивал руку, чтобы почувствовать, как ребенок пинается. Диана отчитывала его, мол, оставь девочку в покое да ей продохнуть», но я не возражала. На самом деле мне больше нравился тактильный подход Тома, чем манера Дианы, которая предпочитала практически не упоминать о ребенке. Конечно, я приготовилась к тому, что моя беременность вряд ли станет связующим звеном между мной и Дианой, и все равно была разочарована, обнаружив, что она не привнесла ни малейшего тепла в наши отношения». Когда на моем телефоне звонит будильник, сигнализируя о том, что прошло три часа с момента последнего кормления Арчи, я поправляю подушку на коленях и жестом подзываю Тома. Он послушно приносит мне Арчи. С такой осторожностью точно ребенок стеклянный. Потом снова пятится, театрально отводя глаза, пока я вожусь сливчиком. «Где же она может быть?» — бормочет Том, снова глядя на телефон. «Пробки», — подсказывает толя Растянувшись рядом со мной на больничной койке, он смотрит футбол по телевизору, но каждую минуту или около того бросает взгляд на Арчи, словно проверяя, не исчез ли он. «Я ей дважды написала откликается Том. «Надеюсь, она не попала в аварию?» Я подношу Арчи к груди и пытаюсь заставить его взять в рот сосок, но малыш все еще крепко спит. Я легонько дую ему в лицо, как показывала медсестра, но без толку «Может, позвонишь ей?» — говорю я хотя бы ради собственного спокойствия. Дело в том, что мне тоже не терпится увидеть Диану. У меня тянущие боли после родов, на глаза странно наворачиваются слезы и в палате слишком уж много тестостерона. Перед приездом Тома меня навестил папа, и хотя мне нравится, что вокруг столько мужчин, я оттаскую по материнской фигуре, по кому-то, на кого можно опереться. А еще в глубине души я с болью осознаю, что это наш последний шанс — «Наш с Дианой. Если она не станет теплее относиться ко мне после того, как я родила ее первого внука, какая еще надежда у нас осталась?» «Да, соглашается Том. Да, ладно, сейчас позвоню». Том уже тянется к телефону, как вдруг в дверях появляется она сама. Мы все смотрим на нее, потом всматриваемся внимательней. Она выглядит взволнованной. Нет, она выглядит как жертва катастрофы — Колени ее льняных штанов мокрые и грязные, а льняная рубашка измята. Я никогда не видела Диану такой растрепанной. — Ди! — восклицает, вставая Том. — С тобой все в порядке? — Я в порядке. Простите за опоздание. У меня был... Ну, неважно, теперь я здесь. О! Она останавливается в нескольких шагах от кровати и резко вдыхает. — Вот и он! — Арчи не выказывает никаких признаков пробуждения или желания есть, поэтому я поворачиваю его лицом к бабушке и улыбаюсь. Вот и он. Несколько мгновений Диана стоит как вкопанная. Может, воображение играет со мной злую шутку, но мне кажется, что глаза у нее чуть-чуть затуманиваются. От этого и мне хочется заплакать. «Хочешь его подержать?» — спрашиваю я. Диана несколько секунд молчит, потом все так же молча кивает. Потом моет руки аккуратно и тщательно и подходит к моей кровати. Я протягиваю ей Арчи, и она мягко забирает его у меня, пристраивает крошечную головку на сгибе локтя. «Ну, приятно познакомиться, молодой человек», — тихо говорит она. «Очень приятно». Поднявшись со стула, Том встает рядом с Дианой, и глядя на Арчи. Царит полная тишина, которая нарушает только блаженный звук дыхания Арчи. На несколько мгновений я чувствую себя комфортно, всеми любимой. «Где плюшевый мишка?» — спрашивает у Дианы Том. «О!» — Диана поднимает глаза, внезапно ей снова не по себе. «На самом деле моя подопечная, она так уж вышла, сегодня родила, а вот что меня задержало, и...» Вот царяется долгая напряженная тишина, у Тома отвисает челюсть. У нее не было игрушек для ребенка, и, наверное, я просто... Не знаю, почему, ведь у меня нет особой привязанности к плюшевым мишкам, и уж, конечно, я не думаю, что Арчи нужен плюшевый мишка, когда ему всего один день отроду, но по какой-то причине то, что Диана отдала его плюшевого мишку, ощущается как нечто глубоко личное, предательство». «Мы купим Арчи другого, — наконец, — говорит Диана. Да, — соглашается, приходя в себя Том, — конечно, купим прямо сегодня. К вечеру уже привезем. Ребята, ребята, — вмешивается, поднимая руки Олли, — успокойтесь. Арчи не нужен огромный плюшевый мишка, и уж точно не прямо сегодня. Он улыбается, наслаждаясь тем, какой он разумный, какой он миротворец. Я бы сказал, что мишке гораздо лучше у твоей беженки и ее малыша». «Нам все равно некуда положить гигантского плюшевого мишку. Правда, Люси?» Все оборачиваются и смотрят на меня. Я опускаю глаза. «Я лучше возьму Арчи», — говорю я, забирая моего спящего мальчика из рук Дианы. «Его пора покормить».